Три королевы Жили-были три королевы В двух разных мирах. Прошлое, настоящее и бездна, И судьбы вершились в руках. Объявлены были три королевы, Но родилась лишь одна, Как лед холодна, и всех презирала она. Другую провели через мост, что создала, И возликовали богини, когда ее постигла судьба. Последней была лоза, что сквозь расщелину прошла. Дождем пролилась позолота и нить переплела. Жили они рядом, но их разойдутся пути. Столь разные королевы услышат песнь о троих. И эта баллада то шепчет, то звонит, напевая им в уши, то дрожит, то гудит а звёзды в небе смотрели и ждали. И боги захватили мост, и снегом зияющий край устлали. А потом солнце вдруг накренилось и позолото появилось. Так судьба троих и сложилась. Жили-были три королевы, но объединяло их одно. Переродиться с магией им суждено, и заявить свои права время пришло.